И не потому ли фастин для меня дороже жизни, что сама жизнь, искать человека, о котором не знаешь, нигде он живет, не живет ли вообще, так пронзительно-поэтично? Есть ли возможность выбраться с острова? Лодка развалилась. Деревья прогнили, а я не такой хороший плотник, чтобы сделать новую лодку из других материалов, скажем, из дверей или стульев. Не уверен даже, что смог бы сделать ее из обычной древесины. Буду ждать, не пройдет ли мимо корабль, мне бы этого не хотелось. Тогда мое возвращение уже не будет сюрпризом. До сих пор я не видел ни одного судна. Кроме судна Мореля, которое было всего лишь призраком. К тому же, если я доберусь до цели и встречу с Фастин, мне придется пережить немало неприятных минут. Появление мое будет окутано таинственностью. Я вынужден буду просить разговора наедине. Одно это со стороны незнакомца. заставит ее насторожиться. Потом, узнав, что я отчасти посвящен в ее жизнь, она может решить, что я действую из низких корыстных побуждений, а когда узнает, что я приговорен к пожизненному заключению, окончательно укрепиться в своих подозрениях. Раньше я никогда не задумывался к добру или не к добру мои поступки. Теперь же я твержу по ночам. имя Фастин. Естественно, это доставляет мне удовольствие, и я повторяю его, хотя усталость подавляет меня, и часто засыпая, я чувствую головокружение и острое беспокойство. Ну вот, я немного успокоюсь и придумаю, как мне отсюда выбраться. Прежде чем рассказать, что со мной случилось, я должен привести свои мысли в порядок. Если же мне суждено умереть, я запечатлею все ужасные подробности моей агонии. Вчера подобия не появлялись. В отчаянии я глядел на остановившиеся машины, мучимый предчувствием, что больше не увижу фастин. Но сегодня к утру начался прилив. Поспешно поднявшись в музей, пока никого не было, я пошел в машинный зал с твердым намерением разобраться в механизмах, чтобы не зависеть от приливов и научиться самому устранять неполадки. Я думал, что если увижу, как машины начинают работать, то смогу разобраться в них или, по крайней мере, понять, с какой стороны можно к ним подступиться. Но мои надежды не сбылись. Я протиснулся в пробитую мной в стене дыру, и тут... Нет, я опять слишком волнуюсь. Речь моя не должна звучать сбивчиво. Войдя, я вновь пережил то же радостно счастливое удивление, что и в первый раз мне казалось, что я иду по дну застывшей голубой реки. Я присел, повернувшись спиной к отверстию. Было больно видеть искалеченной, девственно гладкую фарфоровую поверхность. Так просидел я какое-то время в благодушной рассеянности, что теперь кажется просто непостижимым. Но вот зеленые машины заработали. Они показались мне похожими одновременно на гидронасосы и на электродвижки. Я внимательно осматривал, ощупывал их, прислушивался к их гудению, все бесполезно, и хотя они сразу же показались мне неприступными, я продолжал осматривать их с притворным вниманием, словно включаясь в игру, словно бы кто-то смотрел на меня, а может быть...